Флор нашла приют в Рио-Вермельо у тети Литы и ее мужа Талеса Порто. Сначала Порто колебался. Ему не хотелось осложнять отношения с Доной Розилдой, женщиной взбаломошной и грубой. Порто же был человеком добродушным и любил покой. Этот скромный служащий мирно жил в своем тихом уголке, все свободное время отдавая живописи. Дона Розилда не раз набрасывалась на него и Дону Литу, когда еще во время карнавала они высказывались против романа племянницы с Гулякой. Дона Розилда тогда наоборот считала его завидным женихом, которого посылает сам Бог, и которому, по ее словам, не хватало только нимба, чтобы стать святым. В глазах порта Дона Розилда была упрямой и злобной дурой, корчившей из себя всезнайку, а поэтому он не хотел с ней связываться. Но что будешь делать, если к тебе в дом является вся в слезах племянница, а с ней серьезный и торжественный юноша, сознающий всю свою ответственность за совершенные поступки? Случилось непоправимое. Гуляка лишил ее невинности, А значит, им надо срочно обвенчаться, хочет того или нет донора Зилда. Исполнился Флор 21 год или нет, теперь только брак может спасти честь девушки. Флор с плачем умоляла дядю и тетю простить ее, обвиняя во всем донора Зилду, и уверяла, что забыла о строгих семейных традициях и стыде, и уступила настойчивому возлюбленному, только потому, что мать требовала порвать с гулякой и категорически запретила с ним видеться. Она запирала ее в доме как маленькую, а между тем ей через несколько месяцев исполняется 21. Мать даже избила ее, но кто станет терпеть такое? В конце концов гуляка не преступник, не злодей, укрывающийся от правосудия, И не бандит какой-нибудь. Да и она, Флор, уже не девочка, Которая ничего не смыслит в жизни. Разве она не зарабатывает на хлеб, Не оплачивает квартиру? После отъезда Розалии Их ателье получало не более одного-двух заказов. Меж тем, как кулинарная школа процветала, На от нее и существовали они с матерью. Почему же тогда донору Зилда считает себя вправе решать все одна? Почему она пренебрегает мнением таких разумных людей, как тетя Лита, Сео нор Лима и доктор Луис Энрике, крестный отец Айтора, которого она прежде так почитала, а теперь не желает слушать? Талис Порту сочувственно кивал, понимая, что Флор — совсем потеряла голову от любви. Флор и Гуляка не желали мириться с таким положением. Гуляка поставил на карту все, словно сделал решающую ставку, когда ему не везло. Страсть к Флор захватила его без остатка, помутила разум. Для него не существовало в мире другой женщины. Будто пухленькая с ямочками на щеках Флор была самой красивой, самой привлекательной во всей Баии, единственной, кто мог утолить голод и жажду Гуляки, избавить его от одиночества. «Никогда и ни за что, пока я жива», — твердила дона Зилда, не желая даже слушать предложения Гуляки, передаваемые через родственников и друзей. Элита как-то попробовала вступиться за гуляку. Но донору Зилда набросилась на нее с проклятиями. «Пока, слава богу, я жива, этот Каналья не женится на моей дочери. И не потому, что она заслуживает материнской заботы, нет. Но пока я отвечаю за эту неблагодарную притворщицу, за это ничтожество, я ни за что не дам своего согласия. Лучше пусть умрет» чем станет женой этого проходимца. Лита приводила разные доводы, пыталась убедить сестру сломить эту стену ненависти. Любовь творит чудеса. Вполне вероятно, что гуляка станет совсем другим человеком.